Глава 15. Домой я зашла еле волоча ноги, и сразу плюхнулась на диван. Кто бы мог подумать, что колдовать так утомительно, и при этом не особо продуктивно а все потому, что необходим точный расчет, вкладываемый в магическое действие энергии. С вычислениями у меня со школы не лады были, так что маленький электрошок это все, что удалось освоить за несколько часов. Толку от него никакого. Максимум для эффекта неожиданности сойдет. Да и то, чтобы он сработал, надо прикоснуться к нападающему. Проще обычный шокер купить. Все больше пользы выйдет. Но, признаться, была и еще одна причина, по которой я чувствовала себя выжатой, как лимон, не только физически, но и морально. Моя мама. Родительница, муж травала меня всю тренировку, не давая даже передышку сделать. При этом умудрялась еще и нотации читать практически непрерывно, и это нервировало, пожалуй, даже больше, чем постоянные неудачи в магии. От маминых нравоучений я чувствовала себя школьницей, которая получила первую двойку по физкультуре. Жутко обидно и капельку стыдно. Нет, все же Локи на мамином фоне выглядел сущим ангелом. Вспомнив о блондине, я невольно вздохнула. Не то чтобы я ждала от Локи хоть каких-то известий, Но отсутствие даже ничего незначащей смс странным образом огорчало. Но ничего, скоро он должен вернуться. Обещал ведь. А Локи всегда выполняет обещания. При этой мысли настроение немного улучшилось, и я даже позволила себе немного помечтать о нашей предстоящей встрече. Правда, от приятных и местами неприличных фантазий меня довольно скоро отвлек телефонный звонок. В первое мгновение я было дернулась к своему мобильнику, но потом поняла, что это телефон мамы. «Слушаю», — раздался голос родительницы из коридора, и почти сразу последовала. «Поняла, буду через полчаса». «Так, кажется, обедать я буду в одиночестве». «Арина, меня срочно вызывают на работу», — заглянув в комнату, подтвердила подозрение мама. «Но сегодня выходной», — удивилась я. «И вообще, до завтра? Ты еще в отпуске?» Слишком важную фигуру доставили. Мама спешно переодевалась в форменную одежду, поэтому дело необходимо закрыть как можно быстрее. «Но как?» Я действительно не понимала. «Разве можно вот так сразу, без подготовки, без улик?» «Ариш, не путай обычный суд и суд магов», — отмахнулась мама. У нас все решается быстро, стандартным ментальным допросом, так что обвиняемый сам во всем признается. И сразу будет ясно, виновен он или нет. Все эти сложности со сбором улик и доказательств необходимы лишь если под подозрение попадает очень сильный ментальщик. Такой, как Локи? Я понятливо хмыкнула. Ты, значит, поэтому на него злилась? Да. Мама поморщилась. Блоки в его сознании невозможно сломать, даже если все наши специалисты объединятся. А допрос в этом случае, сама понимаешь, теряет смысл. Ведь на любое обвинение этот тип ответит «нет». А понять, правду он сказал или солгал, не получится. Одно хорошо. Таких, как Локи, — единицы. «Слушай...» Но если ментальные маги такие крутые, то почему Локи утверждал, что у власти некроманты? заинтересовалась я. Ну, это просто. Поправляя перед зеркалом прическу и макияж, принялась объяснять мама. Редко какой ментальщик силен в чем-то, кроме своей магии, и если взять несколько амулетов, можно продержаться достаточно времени, чтобы ударить по нему и убить, а у некромантов еще проще. Если маг опытный, то он может находиться довольно далеко от мишени и отсылать на бой с противником мертвецов. Хорошо обработанная нежить, достаточно сильная и ловкая. При этом ментальщик ничего не сможет с ней сделать, ведь мертвые лишены сознания. Несколько таких мертвецов попросту измотают и разорвут его. Вот и все. В общем, некроманты — массы берут этокий баланс получается «А, -а, а ясно протянула я и представив как может проходить бой с кучей оживших покойников брезгливо поморщилась гадость я ведь даже фильмы ужасов смотреть не могу не то что вживую с подобным столкнуться ничего привыкнешь со временем заметив мое скривившееся лицо ободрила мама и убежала «Сомневаюсь», — в полголоса пробормотала я ей вслед, после чего, пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, включила телевизор и пошла разогревать обед. Вот только переключить внимание на пересказывающую новости дикторшу не слишком выходило, но не интересовали меня подробности о каких-то бандитских разборках на российско-эстонской границе, результатом которых стал взрыв на таможне. Прислушаться получилось только тогда, когда речь зашла об уже знакомом деле свихнувшейся знаменитости. Как выяснилось, убитая девушка пропавшего певца была беременна, и теперь следствие выдвигало новую основную версию произошедшего. Вероятно, мужчина узнал о собственном отцовстве, находясь под воздействием наркотических средств, и, скорее всего, решил, что ребенок не от него, после чего в паре веревности убил свою сожительницу. Вещал специальный корреспондент с самым серьезным лицом. «Вот ведь сволочь!» — не удержавшись, ругнулась я вслух. «Надеюсь, его поймают и осудят в самое ближайшее время, причем осудят маги, ибо кого-кого, а таких мерзких типов точно надо приговаривать сразу к смерти». Резкий звонок домашнего телефона отвлек меня от фантазии о возможном умершлении выживших из ума колдунов. Вздрогнув, я с нехорошим предчувствием посмотрела в его сторону. Брать трубку не хотелось совершенно, слишком много плохих новостей последнее время было связано со звонками. Однако телефон не замолкал, так что пришлось все же ответить. «Алло? Арина Владимировна Вяземская?» — сухо уточнили незнакомым мужским голосом. «Да», — Обреченно подтвердила я, окончательно понимая, что опять что-то случилось. «Сержант Иванов УВД района Якиманка, квартира пустовой Серафимы Андреевны находится в вашей собственности?» «Да, а что?» Такого развития разговора я никак не ожидала. «На данный момент в ней сильный пожар». «Что?» «Вам необходимо срочно подъехать на оформление протокола, Арина Владимировна». «Скоро буду», — выпалила я, и, едва обувшись, схватила сумочку и выбежала из дома. Прости, я твой костюм испачкала, отстранившись от Рональда и рассматривая бурые пятна на его пиджаке, вздохнула Катерина. Хотя кровь уже остановилась, похоже, ее следы на лице ведьмы все-таки остались, и прижаться к мужчине было опрометчивым решением. Мелочи! отмахнулся меценат. Мелочи или нет, а привести себя в порядок мне все же необходимо! пробурчала Катерина оглядываясь в поисках зеркала. Теперь, когда девушка немного успокоилась, она осознала, что выглядит далеко не идеально, а уж для будущей невесты и вовсе непозволительно. Так что, едва обнаружив на одной из противоположных стен холла вожделенную зеркальную поверхность, Катерина мгновенно выскользнула из объятий жениха и ринулась инспектировать свой внешний вид. Едва взглянув на собственное отражение, пришла в ужас с кровоподтеками и изрядно подпорченным макияжем. Нет, в таком виде замуж она выходить категорически отказывается. «Мне срочно надо в салон красоты и нормальное платье», — выдохнула Катерина, доставая из сумочки влажные салфетки и спешно очищая лицо. «Милая, боюсь, у нас нет времени на такие культпоходы. С минуты на минуту подъедет регистратор». Наблюдая за девушкой, спокойно напомнил меценат. Ведьма невольно скисла и жалобно попросила. «А может, отложим церемонию? Хотя бы на пару часиков». «И не надейся», — рыкнул Рональд, и каким-то чудом в одно мгновение оказался рядом. Потом обнял девушку и уже мягко добавил. «Сама ведь знаешь, чем быстрее у тебя будут новые документы, тем тебе же лучше. И поверь, ты великолепно выглядишь». «Издеваешься?» — Катерина подняла унылый взгляд на вампира, но тот лишь слегка улыбнулся. «Это всего лишь формальная церемония, милая», — промурлыкал Рональд, легко касаясь губами ее виска. «Подписать в двух местах бумажку мы и так можем, а потом спокойно поедем готовиться к неофициальной части и банкету. Там будет все, что захочешь» и платье на твой выбор, и ленточки, и оркестр с маршем Мендельсона». От умиротворяющего бархатистого голоса и нежных невесомых поцелуев Катерина окончательно успокоилась, разомлела и только согласно кивала. В таком состоянии ведьма была готова согласиться на что угодно. А вскоре, как и обещал Рональд, приехала регистраторша. Правда, церемонии как таковой не было. Роспись больше напоминала получение посылки на почте, пара стандартных ответов и несколько росчерков на бумагах, после чего новобрачным отштамповали паспорта, поздравили и торжественно объявили брак состоявшимся. В общем, не прошло и получаса, как растерянная Екатерина и сверкающий довольной улыбкой Рональд выходили из здания ЗАГСа. Усадив девушку в машину, меценат устроился рядом и достал из мини-бара бутылку шампанского. Протянутый бокал игристого вина новоявленная жена осушила мгновенно и сразу же потребовала еще. Девушке до сих пор не верилось, что она только что вышла замуж. «Куда прикажете ехать?» — уточнил водитель. «Милая, куда хочешь. Домой или по твоим салонам?» Рональд взглянул на Катерину, предлагая сделать выбор ей, но, заметив, что девушка по-прежнему бледна и рассеяна, уточнил. «Тебя что-то тревожит?» Именно над этим вопросом Катерина в этот момент и размышляла. Потому что, несмотря на свадьбу, одна червоточинка в их с Рональдом отношениях и впрямь была. Они так и не успели объясниться по поводу случая с кражей документов, а с тем, что Рональд до сих пор считает ее обычной воровкой, Катерина смириться не могла. Поэтому, набравшись смелости, Серьезно посмотрела на своего, теперь уже мужа, и сказала ⁇ Рон, я не воровка, честно. И ты должен знать, что Астарта не просто заказчик. Она мой официальный работодатель. Я аналитикой и делопроизводством, у нее занимаюсь. Брови вампира удивленно дрогнули. Он задумчиво поиграл бокалом в пальцах и хмыкнул. «И зачем же она тогда тебя Кириллу выдала?» «Не знаю». Катерина пожала плечами. «Меня это тоже удивило. Официально задание я выполнила, так что старта осталась довольна. А если бы ей хотелось убрать свидетеля, то проще было меня сразу убить. По-видимому, это Кирилл на нее все таки повлиял». «Кирилл?» Меценат недоверчиво прищурился. Милая, а Старта с Кириллом давно не в ладах. С чего бы вдруг ей идти ему на уступки? Раньше они не ладили, да? Девушка согласно кивнула. Но недавно как раз перед нашим с тобой э, знакомством договорились о взаимопомощи. Особых подробностей я не знаю, но слышала, что Кирилл собирался помочь Старте в обмен на девушку Локи. А вот это нехорошо! Совсем нехорошо!» Рональд мгновенно посерьезнел и достал телефон. Локи с силой сжимал руль, едва сдерживая рвущиеся с языка проклятия. После происшествия на таможне гнев не отпускал светловолосого мага ни на секунду, а с старта перешла все мыслимые и немыслимые пределы. Подумать только! Четырех нападений по пути до таможенного пункта! Огненные ведьме показалось мало, и на границе их поджидало еще несколько ментальщиков с отрядом братков. В результате Локи пришлось проводить практически полноценную военную операцию. Взрыв в качестве отвлекающего маневра позволил застать магов врасплох и захватить контроль над их сознаниями. Благо, ментальщиков оказалось не так много, как на предыдущей таможне. Да и по силе здешние маги Локи изрядно уступали. Но ну, а после нейтрализации основных противников к делу подключились Дмитрич и его команда. Поскольку неподалеку находился источник, кроме оружия в их распоряжении была и магия, боевиков Астарты обезвредили, после чего Локи создал очередную, отводящую глаза иллюзию, и группе удалось уйти, не оставив следов. Но блондин понимал, что на этом все заготовленные для него сюрпризы не закончатся. Зная возможности жрицы, можно было смело ожидать впереди еще несколько засад. Тем более это уже не Эстония, а Россия. Приеду, даже раздумывать не стану, просто шею ей сверну. Мрачно думал про себя Локи. Из-за подарочков Астарты даже пожрать не удалось. И, похоже, не скоро удастся. По подсчетам мага, сегодня он вернуться в Москву не успевал. И это отчего-то нервировало, заставляя перебирать в голове возможные варианты. Однако все они сводились к одному, чтобы добраться из Псковской области до Москвы хотя бы к ночи, нужно увеличить скорость как минимум вдвое, а сопровождаемая им фура на такое физически не способна. В который раз, поймав себя на странном желании поторопиться, Локи наконец задумался, с чего его вдруг так тянет домой? Не из-за ужина ведь, в конце концов. Рональд о задержке знает, а значит, формально смысла спешить нет. Так откуда возникло неотвязное чувство, что он опаздывает? «Только на сутки, не больше. Обещаю. Послезавтра к вечеру уже вернусь». Внезапно всплыли в памяти собственные слова. И сразу же вслед за этим пришло и осознание действительной причины. Арина. Обещание Локи привык выполнять. Хотя какого чёрта? У него и так проблем выше крыши. Почему его вообще должно беспокоить то, что эта девчонка может обидеться или расстроиться? А ведь и правда. Расстроиться. Да чтоб её! Не сдержавшись, ругнулся Локи вслух. Потом скрипнул зубами. Резко выдохнул и вытащил из кармана мобильник. Пальцы быстро заскользили по кнопкам, набирая короткое сообщение. «Небольшие проблемы, немного задержусь». «Еще пара нажатий, и СМС отправлено». Злой от проявленной слабостью Локи, даже не дожидаясь отчета о доставке, быстро убрал мобильник обратно в карман. Правда, не прошло и нескольких минут, как тот зажужжал от входящего вызова. Раздраженный Локи вновь извлек телефон на свет божий и с удивлением увидел номер Рональда. «На связи», — коротко ответил он и вздрогнул от услышанного. «Бросай фуру, Локи, где бы ты сейчас ни находился, бросай и гони сюда!» О причине он даже не задумался. молнии вспыхнуло в голове единственное имя. «Арина?» «Да», — подтвердил Рональд. Я только что узнал, что все твои приключения, а старта организовала с подачи Кирилла, а ему нужна твоя. Дальнейшее Локи слушать не стал, попросту сбросив звонок. На набор знакомого номера ушло не больше секунды, но вместо гудков раздался безжизненный голос системы. Абонент находится вне зоны действия сети. Короткая проверка показала, что сообщение, которое он отправлял Арине, также висело в недоставленных, а ее домашний телефон честно выдавал гудки, однако на звонок никто не отвечал. Быстро пролистав телефонную книгу, Локи набрал третий номер. Но Ангелина поставила банальный автоответчик. «Я в суде, оставьте сообщение». Чёрт! Кажется, желание выругаться за последние сутки у Локи превратилось в жизненную необходимость. Только теперь повод появился куда более веский, нежели злость на старту. Арина вляпалась в крупные неприятности, а его нет рядом. Страх за девушку разом вытеснил все здравые рассуждения. Педаль газа резко ушла в пол, и стрелка спидометра скакнула к предельной отметке. Три длинных гудка фуры Локи попросту проигнорировал. В его голове билась лишь одна мысль — как можно быстрее оказаться рядом с девушкой. Успокаивало только то, что рядом с Ариной Кербера. Чтобы с ней справиться, даже Киру потребуется время, за которое девушка сможет куда-то убежать. А там, глядишь, и получится связаться с ее матерью. Не может ведь суд идти вечно. Поэтому Локи поставил номер Ангелины на автодозвон и полностью сосредоточился на дороге. Уже забираясь в пойманное такси, я сообразила, что в спешке не предупредила маму. Поэтому, едва назвав водителю адрес, вытащила из сумочки мобильник, и неожиданно обнаружила, что тот почему-то не видит сеть. Вот ведь не вовремя-то как. Мысленно недобрым словом помянув полосатого оператора связи, который не может обеспечить нормальную связь даже на улице, я запихнула телефон обратно в сумку. Черт с ним, на место приеду, оттуда и позвоню. В конце концов, центр города не наша отрадное. Там-то уж точно связь должна быть. Однако едва такси приблизилось к бабушкиному дому, О звонках я напрочь забыла, так как прямо на въезде во двор стояла пожарная машина, а из окон бабушкиной квартиры валил густой черный дым. Нервная дрожь, которая била меня всю дорогу, усилилась на несколько порядков. Быстро сунув водителю несколько сотен, я выскочила на улицу к столпившимся во дворе зевакам. «Боже, да что такое произошло? Мы ведь все выключили, когда уходили, совершенно точно!» Локи просто не позволил бы мне что-то забыть. Но каким образом в таком случае возник пожар? Неужели опять старта? От неожиданного предположения я резко остановилась. А ведь это самая вероятная причина. Раньше-то квартиру бабушки паук охранял, но теперь, когда защиты не стало, эта ведьма получила к ней полный доступ. «Стерва!» — зло прошипела я пытаясь пробраться ближе к подъезду, из которого выходили пожарные. «Девушка, вы куда?» — остановил меня один из них. «Там еще бригада работает, и всех эвакуировали. Или вы тоже за кошкой?» «При чем тут кошка? Моя квартира горит!» — нервно выдохнула я. «А, ну тогда вам к участковому», — переориентировал пожарный, одновременно взмахом руки кого-то подзывая. Почти сразу ко мне подошел мужчина в полицейской форме, Оказалось, тот самый звонивший сержант Иванов. Несколько минут он забрасывал меня вопросами о состоянии квартиры и проводки, затем уточнил, проживал ли кто в ней после смерти бабушки и когда я в последний раз здесь была. После чего перепроверил мои контакты и адрес, где можно при необходимости меня найти. Попрощался и ушел. А я осталась стоять, глядя на пустые, без рам, окна и почерневшую стену дома. На глаза наворачивались слезы. Больше всего было жаль кухню. Там мы общались с бабушкой, а еще там впервые для меня готовил Локи. Через полчаса пожарные наконец свернули рукава гидрантов и разрешили жителям возвращаться в свои квартиры. Немного подумав, я решила подняться тоже. Надо было узнать, в каком состоянии комнаты. В подъезде стоял неприятный запах гари, от которого першило в горле. Постоянно покашливая, я поднялась по лестнице и печально уставилась на раскуроченную дверь и покрытые копотью стены. «Девушка, это вы хозяйка квартиры?» раздался за спиной надрывный визгливый голос. Развернувшись, я увидела полноватую женщину с бегуди на голове. Ее мелкие глазки щурились от гнева. «Да», — тихо ответила я. Шок от всего произошедшего еще не спал. «Если выяснится, что это по вашей вине произошел пожар, то ждите счета на возмещение материального ущерба!» Возмущенно заявила она. «У меня только-только ремонт сделали, а теперь все промочено!» «Простите», — пролепетала я, инстинктивно начиная сдвигаться в сторону лестницы. От пышущей гневом тетки хотелось держаться подальше, тем более мне ей возразить было нечего. «Я, пожалуй, пойду» и побежала вниз по ступенькам. «Не пытайся скрыться! Я тебя через участкового отыщу и в суд подам!» — продолжала кричать пострадавшая соседка вслед. Оказавшись на улице, скорость передвижения я не снизила. Адреналин, циркулирующий в крови, требовал хоть какого-то выхода. Еще это соседка с судом. «Кстати, суд! Я ведь так и не сообщила маме о пожаре!» «Уж кто-кто, а она-то точно с этой проблемой справится и скажет, что делать дальше». Я на ходу достала мобильник и с неприятным удивлением обнаружила, что сеть он так и не отыскал. Хм? Это в центре Москвы-то?» В голове возникли смутные подозрения, что виноват вовсе не оператор, а что-то случилось с телефоном. Я остановилась, перезагружая мобильник, и вдруг, краем глаза, заметила метнувшуюся ко мне откуда-то из подворотни тень. Мой испуганный вскрик и громкий угрожающий рык слились воедино, а спустя мгновение рядом замертво упал человек с разодранными горлом и грудью. Хотя какой-то к чертям человек, у людей таких клуков не бывает. Я отшатнулась, а из-за угла уже выбегал еще кто-то, сияя малиновым взглядом. Внезапно нападающего охватило яростное слепящее пламя, в считанные секунды не оставив от него даже пепла. «Какого?» Только и успела подумать в панике я, как из-за спины, раздался знакомый и обеспокоенный голос. «Арина, ты в порядке?» «Кирилл!» Я резко обернулась и действительно обнаружила стоящего неподалеку вампира. Кербера вновь сердито заворчала и в ожидании посмотрела на меня. «Не подходи», — предупредила я Кирилла, едва справляясь с собственным языком. «Не подхожу», — заверил тот. «Арина, пожалуйста, успокойся и скажи, ты не ранена?» «Нет», — выдохнула я и, чувствуя, как тело вновь начинает бить дрожь, обхватила себя руками. «Нет, я не ранена, не надейся. Твои чертовы упыри не успели меня задеть». «Они не мои, Арина». «Это наемники». Медленно, мягко, словно с ребенком разговаривая, сказал Кирилл. «Такие среди нас тоже встречаются, как и среди людей, но ко мне убийцы не имеют никакого отношения, и, если ты еще не поняла, второго из нападавших я, наоборот, убил. Зачем бы мне было это делать, если не для твоей защиты?» «Разумный довод. Признаю». Но тогда у моей паранойи возникает другой вопрос. Если Кир ни при чем, как он тут вообще в это время оказался? В такие совпадения я не верю, а значит, вампир за мной следит. Эту мысль я тотчас и озвучила. В ответ Кирилл отвел глаза, помолчал, а потом неохотно признался. «В этом ты права. Слежу по мере возможности» потому что Локи нет в городе, а тебе грозит опасность. И в данный момент, если бы меня не было рядом, не факт, что Кербера успела бы справиться с обоими нападавшими прежде, чем они добрались до тебя. А вот как. Значит, убивать меня Кирилл не собирается, а даже наоборот хочет защитить? Интересно, почему? Хотя... Вспоминая сэра Рональда и его увлечение ведьмой, пожалуй, неинтересно. Лучше просто постараюсь успокоиться и как можно быстрее завершить разговор. Потом домой, к маме, и обязательно дозвониться до Локи. Бросив взгляд на зажатый в руке телефон, я убедилась, что перезагрузка не помогла, и сети по-прежнему нет. Похоже, окончательно сломался, сволочь, очень вовремя. Арина... Я могу представить, что мог рассказать о вампирах Локи, и признаю многое в его рассказах правдиво. А в это время добавил Кирилл. Но ты ведь не меришь всех людей по одному. Так и нас не стоит. К тому же, Локи в этом плане и сам далеко не идеален. Я глубоко вздохнула и даже постаралась вежливо улыбнуться. «Кирилл, спасибо за беспокойство, конечно, но я знаю, кто такой Локи и чем занимается. Только веришь, мне наплевать». «Хм, твое право», — не стал спорить он. «Вмешиваться в твою жизнь я не могу. Но в любом случае, на сретинку нам проехать надо». «Зачем?» — вновь напряглась я. «Тебя убить хотели, Арина», — напомнил Кирилл. «Как бы ты ко мне ни относилась, я все-таки на работе, и нам нужно оформить факт нападения. Или предпочитаешь оставить заказчиков собственного убийства безнаказанными?» «Нет», — я вздрогнула и отрицательно качнула головой. «Но, знаешь, я, пожалуй, завтра приеду, утром». «Настолько мне не доверяешь?» Кирилл грустно улыбнулся. От его тона мне неожиданно стало неловко. Черт, ведь Кир все же до сих пор ничего мне не сделал плохого. И раньше, и вот теперь опять помочь пытался. Хоть он и вампир, но все же заботится, переживает. Спас. Однако моя паранойя была слишком сильна и сразу придавила жалость на корню. Пришлось развести руками и выдавить. Прости, но после всех этих нападений... «Сам понимаешь». «Понимаю». Он гивнул и указал на мой телефон. «Тогда хотя бы позвони кому-нибудь, чтобы тебя отсюда забрали. Одну тебя отпустить я никак не могу. Это слишком опасно». «Да уж», — согласилась я, а потом, вспомнив, что мобильник не работает, помрачнела. «Что такое?» Тут же нахмурился Кирилл. «Телефон сломался». Я поморщилась. «Мой бери, предложил он, доставая из кармана пиджака «Блэкбери» и протягивая мне. «Надеюсь, его-то ты не боишься?» «Нет, спасибо». Я невольно улыбнулась и, взяв мобильник, быстро набрала номер. «Алло?» — на мое счастье ответила мама сразу же. «Мам, это я. У тебя суд уже закончился?» «Арина?» «Нет, у нас перерыв, но...» «Погоди, ты с какого номера звонишь?» «Ты что, не дома?» — разволновалась мама. «Не дома», — призналась я. «Понимаешь, тут квартиру бабушки подожгли, кажется, и пришлось приехать. А по дороге у меня мобильник сломался, и Кирилл свой одолжил». «Кирилл?» — взвыла мама. «А он что рядом с тобой делает?» «Мам, ты только не волнуйся, ладно?» — Затараторила я. «Просто на меня тут напасть хотели, но все уже хорошо». Только Кирилл одну меня отпускать не хочет и настаивает, чтобы кто-то меня проводил. А сам тебя отвезти, Кирилл, что, не может? А... После этого вопроса я немного растерялась. Мам, но ты же сама говорила, чтобы я держалась от него подальше. Арина. В голосе мамы появились раздраженные нотки. Ты ведь взрослая девочка и должна была бы понять, что я имела в виду. «Одно дело с ним встречаться, и совсем другое, если на тебя покушались. Кирилл — сотрудник службы безопасности все-таки. Так что марш на сретинку и оформляйте нападение. Закончится заседание, я за тобой заеду. Поняла?» Рыкнула она под конец и отключилась. «Поняла». На автомате запоздала, подтвердила ошарашенная я и вернула телефон Кириллу, который все это время спокойно стоял неподалеку. «Ну что, договорились?» уточнил он. «Договорились», — растерянно кивнула я и добавила. «Поехали к тебе в офис бумаги оформлять. Меня оттуда заберут». «Рад, что ты передумала», — улыбнулся Кирилл. «И не переживай, Сретенка — это все таки казённое место. Кроме меня там достаточно народа, людей». Поправился он и подошел к машине. «Ага». Я вздохнула и двинулась за ним. Несмотря на прямой приказ матери и выдвигаемые логикой доводы о том, что Кирилл — должностное лицо при исполнении, где-то в глубине души мне все равно было боязно. Однако ехать все таки надо. Вот только едва я подошла к машине, как оказалось, что с этим решением категорически не согласна Кербера. Серебристая кошка одним неуловимым рывком оказалась между мной и машиной и угрожающе зарычала, «На меня!» И я остановилась как вкопанная, ибо, блин, страшно же! «Что такое?» Кирилл недоуменно взглянул на меня. «Как кажется, моей хранице не нравится твоя машина», одними губами прошептала я. Кирилл приподнял бровь, а потом перевел удивленный взгляд на Керберу и уточнил. «Так ты что, не можешь ей управлять?» «Нет», — подтвердила я, все еще со страхом созерцая оскаленную морду зверюги. «Она только Локи слушается». «А, ну тогда ясно». Кирилл скривился. «Значит, не в машине дело». «А в чем?» «Локи просто установил прямой приказ-запрет на меня», — пояснил вампир. «В каком-то смысле мне это даже льстит». Но сейчас, конечно, совместная поездка исключена, иначе, боюсь, эта кошечка может тебя даже покалечить. Я сглотнула. Кажется, она и впрямь может. Ну, спасибо, Локи. Ну, дружил. И чего теперь делать? На метро поехали. Словно в ответ на невысказанный вопрос предложил Кирилл. В конце концов, здесь недалеко, так что минут через двадцать будем на месте после чего закрыл машину и бодрым шагом направился вперед по дороге. Прежде чем последовать за ним, я в очередной раз опасливо покосилась на Керберу, но та уже успокоилась, и, несмотря на страх перед кошкой, одновременно я почувствовала облегчение. все таки оставаться наедине с Кириллом я пока была не готова, поэтому вдохнула и тихо произнесла «Хоть ты и жутковатая зверюга, но спасибо». Знаешь, мне ведь и вправду страшно. Очень. Неожиданно глаза Керберы знакомо вспыхнули, и на мгновение в них будто отразился взгляд Локи. А потом серебристая кошка приблизилась практически вплотную к моему бедру и фыркнула. Не серди, а кажется, наоборот, подбадривая, мол, не волнуйся, я рядом. «Арина!» — поторопил в этот момент обернувшийся Кирилл. Ты чего застыла? Поехали! И мы поехали на встретинку.